Глава 21. «Ваше Высочество!» Склонив голову, приветствует принцессу Даллим графиня Канту и, стянув рукав как можно ниже, выходит в коридор. Здесь, на приеме, вряд ли кто-то обладает даром видеть действия осколков аркана на ее энергетические потоки. Вряд ли такие заклинатели вообще существуют, если не считать охотника. Так что снимать браслет не имеет смысла. Лучше пусть приучает себя к тому, что он теперь — продолжение ее руки. Надеюсь, они с Тайвеем проживут долгую и счастливую жизнь. Но я отвлеклась. Могу я узнать о причине, по которой вы меня искали? Вежливо уточняю у наследницы. Да, я нашла тебе идеального претендента в мужья. Без церемонии отвечает та. И кого же? Все так же вежливо уточняю. Старшего брата Тайвея. «Думаю, красивее мужчины не найти, а то, что вы уже знакомы, решает кучу проблем», отмахнувшись, отвечает принцесса. «И какие конкретно проблемы это решает?» Продолжаю не спеша уточнять, больше не следя за выражением лица. «К примеру, его семью ты уже знаешь», — жмет плечами наследница, решившая, что тут даже говорить больше не о чем. «Никаких сюрпризов не будет. Всех претендентов от отца ты отвергла». На приеме продолжаешь демонстрировать отсутствие интереса и избегаешь, как только появляется возможность. Это же очевидно. Тебе никто здесь не нравится. А это ты в свое время выбрала сама. Так вот, его брат намного лучше. Он даже был одним из претендентов на место моего жениха. Видишь, я абсолютно не предвзята к тебе. Рекомендую лучшее. Ага, то самое лучшее, что отвергнуто короной за недостойное поведение. «Вы в курсе, что он нападал на меня?» «Из чистого холодного любопытства спрашиваю. Когда узнал, что во мне сила мастера?» «В конце концов, она наследница. Должна знать такие секреты». «Да, отец рассказал. Но разве это не решение еще одной проблемы? Их род хотел силы, а в тебе есть та самая сила. Вы объединитесь, и все получат то, чего хотят», пафосно сообщает наследница. «А я что получу?» Уже вообще не тратясь на церемонии и подобающий лик, вопрошаю. «Красавца-супруга, конечно!» – изумляется моей глупости наследница. «Посмотрим правде в глаза. Ты не настолько красива, чтобы претендовать на такого, как он. И происхождение у тебя спорное. А уж наличие двух браков за спиной? Но я предлагаю тебе лучший вариант, о котором любая другая и мечтать бы не могла. Так что хватит упираться. Это приказ». «Идем, я вас представлю!» Махнув рукой на дверь, заканчивает она. «Я отказываюсь», — спокойно отвечаю. «Что?» Решив, что ослышалось, переспрашивает наследница. «Я отказываюсь», — повторяю, не двигаясь с места. «Отказываешься выполнять приказ наследницы империи?» Недоверчиво и как-то до смешного пораженно переспрашивает принцесса Даллим. «Отказываюсь». В третий раз повторяю и едва заметно склоняю голову, наблюдая за реакцией наследницы. «Ты вообще понимаешь, что делаешь?» уточняет та, на этот раз глядя на меня, как на умалишенную. «Понимаю», — коротко отвечаю. Наследница смотрит на меня широко раскрытыми глазами, потом растерянно озирается, словно пытается отыскать помощь по сторонам, и снова поворачивается ко мне. «Ты сейчас оскорбляешь меня своим неподчинением», заявляет она совершенно другим, уже откровенно предупреждающим голосом. «А вы оскорбляете меня своим предложением стать женой мужчины, который хотел меня убить?» Спокойно отвечаю. «Это было недопонимание», — находится принцесса. «Недопонимание? А кто кого не понял? Не поясните?» Уточняю у нее вежливо. «В смысле?» — теряется наследница. «Ну, вы говорите, что это было недопонимание. Я хочу понять, кто из нас кого не понял» когда на мою жизнь было совершено покушение. Все так же спокойно поясняю. «Ты спокойно справилась с ним», замечает принцесса, нахмурившись. «Да, потому что я мастер, и потому что он не ожидал от меня отпора», киваю. «Ну вот и все. Теперь всем все известно», начинает была наследница, как я ее перебиваю. «У тебя голова на плечах только для того, чтобы дурью маяться?» «Что?» недоверчиво переспрашивает девчонка. Что услышала? Как долго будет продолжаться этот идиотизм? Что? Ты оглохла? Подхожу к наследнице и смотрю на нее сверху вниз. Или действительно не понимаешь, о чем я? Ты как смеешь? Да тебя за это... Принцесса Даллим замолкает, когда я хватаю ее за подбородок и заставляю задрать голову. Вы все, наверное, забыли, что я, не одна из твоих служанок, которыми можно играться, как тебе вздумается. «Я графиня Дайго, и я мастер», – произношу четким голосом, глядя ей в глаза. «Да тебя казнят за это!» – шипит наследница, в глазах которой плещется страх. «Кто?» – спрашиваю у нее абсолютно спокойно. «Кто осмелится поднять руку на хранителя равновесия империи?» «Меня вытащили с плахи, когда я считалась простой графиней. А сейчас я не просто графиня». Я обладательница силы священного зверя. Никто не знает о том, что ты... Об этом уже знают два мастера, которым вы не сможете заткнуть рот. И все, кому нужно, почувствуют мою силу. А вот у тебя чувство самосохранения, кажется, вообще отсутствует. Даже если и так, ты подняла руку на наследницу. Пытается припугнуть меня принцесса Даллим. «Думаешь, кто-то будет мстить мне за то, что я тебя за подбородок подержала?» С холодком в глазах улыбаюсь. «Ты...» «Я устала от твоих попыток загнать меня в очередной брак». Медленно и четко произношу, перебивая ее. «Я очень долго терпела, но у всякого терпения есть предел. Мой папа...» «Твой папа придет ко мне и поговорит, если посчитает нужным. А наш с тобой разговор окончен. Резко отпускаю ее». Обхожу застывшее от шока тело и выхожу в коридор. Мне надоело подчиняться этим недоумкам боятся меня! Хотят поскорее посадить на цепь невыгодного брака, еще и наверняка мечтают о скорой беременности, чтобы я на пару лет выбыла из игры. Реальные идиоты! Я сама хотела покоя и чтобы меня не трогали. Я просила забыть обо мне и обещала, что от меня не будет шуму. Какого черта меня не слушали! Графиня дай! голос затихает потому что я прохожу мимо наплевав на обращение мне нужен свежий воздух а еще лучше готовый экипаж чтобы уехать отсюда как можно быстрее это как понимать графиня звучит вопрос мне в спину останавливаюсь и разворачиваюсь к тенсау наследница сказала что вы на нее напали она пнула меня в правую ногу и вырезала всех моих родственников Отвечаю ровным голосом. «Что?» Нахмурившись, переспрашивает Тенсау. и «Видите? Я тоже могу выдумывать. Так мы друг друга проверили?» Безразлично бросаю ему. «Невероятно!» Усмехнувшись в сторону, протягивает один из пяти телохранителей императора. «Вы оскорбили наследницу и сильно напугали ее. Как думаете, что за этим последует?» «Мне без разницы?» Отвечаю вопросом, разводя руки в стороны. Тен Сау останавливается, напряженно глядя на меня. «Что? Удивлены?» Присматриваюсь к нему. «Я не думал, что вы настолько недальновидны!» Прищурившись, протягивает Тенсау. «А вам вообще не нужно много думать. Просто следуйте приказам, которые вам отдают!» С сухой усмешкой отвечаю. «Вы слишком осмелели!» предупреждает Тен Сау. «Вы думаете, это смелость?» Недоверчиво смотрю на него, затем фыркаю, запрокидываю голову, несколько секунд стою на месте, после чего разворачиваюсь и стремительно направляюсь обратно в замок. «Куда вы?» — напряженно спрашивает телохранитель императора, но я не обращаю на него никакого внимания. Я вхожу в зал, где проходил прием, иду на самую середину, обвожу всех взглядом и громко произношу. «Уважаемые господа! Я заметила, что многих интересует, как скоро я выйду замуж. Слышу, как музыка перестает играть, а звон бокалов, как и разговоры, немедленно прекращаются. А часть из вас даже видит себя на месте моего супруга. Ловлю взгляд Майчиа с усмешкой, наблюдавшей за моей речью. Она была права. Я в любом случае стану гвоздем программы, даже если сама того не планирую. Ну так вот». «Спешу вас разуверить. Вы не станете моим супругом!» Бросаю мужчине, стоявшему вблизи меня. «Не вы, не вы и не вы!» Уведомляю всех вокруг. «Никто из присутствующих не займет это место!» «Что это с ней? Что она себе позволяет?» «Это графиня Дайго!» Звучат шепотки со всех сторон. «Император сказал, что мы можем рассчитывать!» Начинает было тот самый пузатый дядя с лицом залитым потом, но я его перебиваю. Если кто-то не в курсе, я поясню. Я вам просто не по зубам. Произношу ледяным тоном, сдергиваю из себя подвеску и отбрасываю ее в сторону. В следующее мгновение все люди, стоявшие вокруг меня, делают шаг назад. Что вы творите? Наденьте немедленно! шепчет мне на ухо Тенсау пытаясь незаметно всучить в руку поднятый с пола тотем. Но я отбиваю его движение и встречаюсь с ним взглядом. Это мне больше не нужно. Я не планирую более скрывать свою силу. «Такая мощь! Почти как у охотника!» Изумленно шепчутся графы и бароны, а также их жены и все те, что шляются по подобным приемам, не обремененные никакими заботами. «Я мастер!» громко произношу. И я заявляю, я не планирую выходить замуж. Если это кого-то не устраивает, обвожу всех взглядом, наконец почувствовав то самое облегчение, в котором так давно нуждалась: Живите с этим как-нибудь. С усмешкой заканчиваю и иду на выход. Никто меня не останавливает. В замке царит гробовая тишина. А в моей душе царит покой. Графиню Дайго могли обвинить в шпионаже. Про нее могли распускать слухи, утверждая, что она черный колдун. Ею могли помыкать и над ней могли смеяться. А вот в сторону мастера никто не посмеет бросить ни одного упрека. Они сами создали свою систему и сами заботливо ее пестовали. Я стала частью этой системы, сама того не желая. И теперь нахожусь под самой лучшей защитой. Их собственной убежденностью, что хранители равновесия империи неприкосновенны. «Да здравствует император!» «Да здравствую я!» «Графиня!» Останавливаюсь, услышав предупреждение в голосе телохранителя императора. «Ну вот!» «А я хотела тихонько забраться в свой экипаж и отправиться домой, больше никого не шокируя!» «Серьезно! Им нужно научиться вовремя останавливаться!» «Вы перешли все границы!» Произносит тенсау и я чувствую, он собирается применить силу. Не советую. Спокойный голос охотника вынуждает телохранителя остановиться и повернуть голову. В какой момент Рен появился рядом, даже я не смогла засечь. Должен ли я воспринимать это как измену? Холодно уточняет Тенсау. Только как совет. Вы с ней не справитесь. Так спокойно произносит охотник. Вы шутите? Еще холоднее переспрашивает Тенсау. Объясню, чтобы вы поняли. «Когда она применит силу, а она ее непременно применит в целях самозащиты, вы не сможете ничего сделать». «Что за бред?» — бросает ему телохранитель императора. «Должно быть он действительно мощный заклинатель, раз не может в это поверить, даже ощущая мою силу». «Я испытал это на себе», — ровным голосом отвечает Рен. «И смог выбраться из ее кокона только потому, что сильнее по уровню». И чтобы вы поняли меня, отреагировать на ее атаку я не успел и просто справлялся с последствиями. Тенсау поворачивается и внимательно смотрит на меня. Ее сила спонтанна. Суть не в спонтанности. Суть в том, что священный зверь внутри ее очень чутко оберегает здоровье хозяйки. И если с графиней вы могли бы справиться, то в поединке со священным пауком у вас просто нет шансов. Отзывается охотник. «Ее поведение недопустимо», — цедит Тенсау. «Разве? А я слышала иное. Решаю подать голос. Я слышала, что над мастерами нет закона, обозначающего рамки дозволенного». «Графиня, вы идете против короны», — предупреждает Тенсау. «Господин Тенсау», — произношу в ответ. «А вы идете против системы». Телохранитель императора сжимает челюсти, не имея аргументов для спора. На этом я удаляюсь. Постарайтесь больше меня не беспокоить. И да, выворачиваю карман на юбке платья, затем демонстративно простукиваю ладонями все свое тело. При мне нет ни аркана, никакого другого сокровища, которое я якобы могла выкрасть из сокровищницы хозяев этого дома. Так что я надеюсь на благоразумие императора и вас лично, если вы вдруг решите заявиться ко мне с обвинениями. У меня все отворачиваюсь и иду в сторону стоянки экипажей. И все же я не могу не проверить слышу слова Тенсау за своей спиной. Кожей ощущаю, что в меня что-то прилетит, причем буквально в следующую секунду и позволяю пауку забрать командование над моим телом. Когда открываю глаза, с легким удивлением смотрю на белый кокон, свисающий с толстой ветки ближайшего дерева И странное дело, замечаю тончайшую нить тянувшуюся от моего указательного пальца к этому самому кокону там тенсау уточняю у охотника да он внутри твоего кокона кивает мужчина а эта нить смотрю на подушечку своего пальчика из центра которой тянулась эта едва различимая глазом паутинка какая нить переспрашивает охотник и я понимаю что он ее не видит качаю головой Немного растеряна, глядя на кокон. Что это за призрачная пуповина? И должна ли я о ней рассказать? Или правильно делаю, что умалчиваю? «Мне нужно разорвать кокон», — произносит Рен, подходя к дереву. «Иначе телохранителю императора грозит скорая смерть. Твой кокон высосет из него все жизненные силы». Вновь опускаю взгляд на палец и, наконец, осознаю, что это за связующий провод. Сила Тенсау перейдет ко мне, прямо из кокона через эту нить. Ничего себе у меня приемчик в арсенале. Если верить охотнику, со мной вообще никто кроме него не справится. Аккуратно отрываю ниточку, и мгновенно ощущаю странное чувство потери. Словно до этого меня что-то подпитывало. А я об этом даже не знала. Так естественно это было. Так жизни тех мужчин из дома четырех смертей. «Я разорву его!» — сообщает мне охотник и отворачивается, чтобы уничтожить мой кокон. «Не знаю почему, но мне не нравится, что он может так просто разрушить то, что я создала. Это вообще нормально? Или меня заносит на теме всемогущества?» «Нам пора!» — слышу знакомый голос и ныряю в чужой портал. «Чего?» «Мгновение, и я стою в своей спальне в замке, а рядом со мной — Хару». Как! Потрясённо выдыхаю, пытаясь собрать мысли в кучу. «Твой экипаж я уже отправил обратно, не переживай. Все будут думать, что ты в пути. А у тебя будет время отдохнуть от шума». Спокойно отзывается Хару, проходя по комнате. «Так, ладно». Нахмурившись, отзываюсь, затем поднимаю на него удивленный взгляд. «Но почему я так хорошо себя чувствую?» «Ты предпочла бы впасть в депрессию после стычки с Тенсау? С легким любопытством переспрашивает Хару: Я не об этом, качнув головой, произношу. Я про портал. Почему меня не выворачивает наизнанку? Потому что это был мой портал, отвечает мой бывший телохранитель. То есть, продолжаю недоумевать, некоторые виды священных зверей находятся в конфликте друг с другом. Они могут конфликтовать, перебиваю его, изумляясь до глубины души. Их силы могут. Реагировать друг на друга. По-разному. Но лично моя сила никогда не будет в конфликте с твоей, потому что внутри меня нет никакого зверя. Моя энергия наполнена вибрациями острова. Если говорить совсем просто, я что-то вроде универсального перевозчика. Не понимаю. Сила охотника действует на меня, вызывая желание постоянно ощущать ее. И при этом, во время перехода через его портал, Меня почти выворачивает. Это как-то нелогично? Не ищи в этом логику. Это просто данность. Тебя влечет мощь, но при этом ты никогда не сможешь ее использовать, потому что она чужая. Звучит ровный ответ. Ненадолго замолкаю, задумавшись. Ты был на приеме? Спрашиваю через некоторое время. Я появлялся там несколько раз. Но этот телохранитель императора имеет острый нюх. «Я даже удивлен, как он пропустил появление сестры в твоем доме», произносит Хару. «Он пропустил ее появление, потому что ему это было выгодно», отзываюсь сухим голосом. «Теперь это очевидно. Тенсау допустил смерть Майдуо, чтобы получить рычаги давления на меня. Если у меня еще оставались крохи уважения к этому человеку и к системе, которую он так упорно защищает, то в этот момент...» Они испарились безвозвратно. «Так ты помогал охотнику?» Уточняю негромко. «По сути, мое появление — это отличный отвлекающий маневр. Пока Тенсау следил за мной, и охотник, и Хару могли спокойно проникнуть в сокровищницу и уничтожить Аркан. Нет, у меня нет долгов перед ним. Как и нет причин помогать или становиться его союзником. Я появлялся на приеме, чтобы помешать сестре, реши она объявиться и проследить за тобой. «Как честно», — фыркаю. «Я больше не оставлю тебя без присмотра», — серьезно произносит Хару. «Куда бы ты ни направилась, я буду рядом». Звучит слишком маниакально, замечаю. «Не понимаю, о чем ты. Просто хочу знать, что с тобой все в порядке», — отвечает молодой человек, а я глубоко вздыхаю и сажусь в кресло, потирая переносицу. «Это и приятно, и пугает одновременно». Кажется, простую заботу я начинаю воспринимать, как что-то из ряда вон выходящее. Отвечаю негромко. Это искаженное восприятие. Простая забота не нуждается в пояснении. В каком-то идеальном мире возможно. Киваю. Но здесь меня не покидает чувство, что за все нужно платить. Это лишь отражение твоего собственного отношения к вопросу. Если бы я жил по тем же правилам, то должен был принять смерть в столице? Расплачиваясь за бездействие во время убийств твоих подданных А ты не чувствуешь вину С легким удивлением смотрю на него Она всегда со мной Но со мной и мое смирение Я сумел простить себя Поэтому не нуждаюсь в том, чтобы кто-то со стороны Прощал меня дополнительно Долго смотрю на него, пытаясь и не находя нужных слов для оценки В итоге опускаю голову и бормочу под нос Твой уровень осознанности настолько высок, что невольно задумываешься о собственной никчемности. Простить себя и принять себя — этим не все монахи могут похвастаться. Что уж говорить о простых смертных. Замираю, неожиданно ощутив ладонь на своем лице. «Не пойми неправильно, но ты слишком много думаешь», — произносит Хару, глядя в мои глаза. «Ты все подвергаешь анализу, из-за чего постоянно отстаешь от реального времени» и пропускаешь то, что здесь и сейчас. «А что здесь и сейчас?» спрашиваю у него негромко. Хару не отвечает, но ответы не требуется. В этой комнате только мы двое. «Что ты собираешься делать со своей сестрой?» «У меня нет ответа на этот вопрос». Качнув головой, отвечает тот. «По крайней мере, сейчас». «Что ты собираешься делать с охотником?» «У меня нет ответа на этот вопрос». Возвращаю ему его же реплику. «Может, нам стоит втроем махнуть на остров? Так хоть не скучно будет». «Хочешь получить обоих?» Без иронии спрашивает Хару. «Нет». Тут же тушуюсь. Предполагалось, что это будет шутка. «Тебе придется сделать выбор», произносит Хару спустя несколько секунд, а затем исчезает из моей спальни. Прикрываю глаза, запуская пальцы в волосы. Я не смогу усидеть на двух стульях. Это факт. Но почему, когда я думаю об окончательном решении, я начинаю испытывать смятение? Предполагалось, что это будет легкий выбор. Но так ли это? Думаю, стоит поставить точку в этом вопросе до того, как сюда нагрянут люди Императора. А они обязательно нагрянут. В этом я не сомневаюсь.